Глава восемнадцатая. Эльза Грайс. Мы покинули кабинет Нарана через полтора часа, когда все вопросы были относительно улажены. Снаружи в очередной раз разыгралась непогода, и я с радостью нырнула в тепло флайера. Наран всю дорогу до дома молчал, думал о чём-то своём. А я настолько устала за этот день, что мечтала поскорее оказаться в постели. Когда флайер приземлился на площадку, дождь усилился, и до входа пришлось добираться бегом. Квартира встретила привычной тишиной. Наран прошёл в центр гостиной, и за нашими спинами на панели двери что-то странно пискнуло. Обернулась, отмечая, что дверь заблокировалась. «Это что?» — спросила осторожно. «Какая-то новая защита?» Наран резко повернулся, прошёлся взглядом по обивке комнаты, Глаза у него округлились. «Эльза». Он рывком переместился ко мне, притиснул к себе и приподнял так, что мои ноги оказались на его талии. Я машинально уцепилась за плечи Нарана. «Очередной странный писк от двери. Держись крепче, ясно?» «Да», — ответила я, всё ещё не понимая происходящего. Наран обернулся спиной к двери, на которой мигала красным панель, разбежался и... Я не успела даже вскрикнуть, как он выпрыгнул в окно. Послышался звон стекла. Я прижалась к Нарану крепче, чувствуя, как меня обсыпало осколками, а всё тело оцепенело от ужаса. зажмурилась. Холодный порыв ветра с дождём ударил в моё лицо, но падение неожиданно замедлилось. «Держись!» — хриплый велел Наран, и я вдруг остро ощутила его напряжённые мышцы на спине и стук сердца. Открыла глаза, понимая, что Наран держит нас обоих прямо в воздухе, благодаря своей способности. И страх ослабил свою хватку. Собралась уже спросить, что происходит, как ответом на мой вопрос раздался оглушающий грохот. На том месте, где была квартира Нарана, прогремела серия взрывов. В лицо дыхнуло пламенем, полетели куски камней и металла. Я жалобно пискнула и вжалась в мужчину. Наран глубоко вдохнул и сорвался с места. Не знаю, как он смог бежать прямо по воздуху, моментально уплотняя его до нужной степени. Но вскоре мы зависли над отдалённой частью парка, где всегда было немноголюдно. «Сейчас буду спускаться». Прошептал он, и я нервно прикусила губу, чувствуя, как подрагивают руки. Мне показалось, прошла вечность, пока мы оказались на твёрдой поверхности. «Эльза, ты в порядке?» Встревоженно спросил Наран, даже не пытаясь отпустить меня. Я так и висела на нём, не в состоянии расцепить пальцы. «Кажется, я оставила на твоих плечах синяки», — выпалила в ответ. «То есть на вас». «Мы уже перешли на «ты». Давно пора», — ответил он, начиная медленно ощупывать мои волосы и плечи. «Ты не ранена. От окна было много осколков, и тебя могло задеть камнями». «Нет, ты в очередной раз спас мне жизнь». Он ласково погладил мои волосы. «Помоги расцепить пальцы, пожалуйста. Сейчас», — прошептал Наран, усаживая меня на спинку скамейки и осторожно массируя сначала мои плечи, потом ладони. Я выдохнула и, наконец-таки, смогла от него отцепиться. «Спасибо. Нам нельзя здесь оставаться, Эльза. Тот, кто это устроил, мог видеть, как я вылетел с тобой из окна», — спокойно сказал Наран. Так спокойно, будто это покушение на него не первое, и он к ним привык. Я вскинула на него глаза и поняла, что так оно и было. И даже его эмоции сейчас полностью под контролем. Решителен, собран, уверен. «Ты сможешь идти?» Так и не дождавшись от меня ответа, поинтересовался мужчина. «Конечно». Я сделала глубокий вдох, и Наран взял меня за руку. «Мгновенное перемещение до окраины парка, после два переулка до стоянки служебных флайеров». Сообщил он, и я кивнула. «Готово?» «Да». Рвок, льющийся дождь и порывы ветра скрывают нас в темноте ночи, рассеиваемые лишь светом огней. Через минут пятнадцать мы вышли на стоянку, о которой говорил Наран. Он выбрал крайний флаер, покосился на меня и поставил щит. Резким движением выбил стекло, убрал осколки. «Забирайся». Велел спокойно, словно подобное было в порядке вещей. Но рисковать сейчас мы не могли, а для поездки в обычном флаере требовалось приложить лиар для оплаты. Нырнула в окно, оглядывая пустую стоянку. Нас пока что не заметили, но это ненадолго. «Здесь глухая зона, камерами не просматривается», — сообщил Наран, высвечивая настройки. «Куда полетим?» — спросила осторожно. «В отеле нельзя, в резиденцию, где у меня есть закреплённый жилой модуль. Тоже пока соваться не стоит». Наран нахмурился, обдумывая варианты. «Жилой комплекс «Звёздного ветра», — предложила я. «У меня там служебная квартира, и искать в ней вряд ли станут. По крайней мере, сейчас». Мужчина немного странным взглядом посмотрел на меня, а после всё же кивнул. Флаер взлетел и в окно ударил сильный ветер и поток воды, но это уже не имело значения после того, что случилось. Кто на нас напал? Как пробрались в защищённую территорию, где столько охраны? Когда смогли установить взрывное устройство? И главное, как? Ведь доступ в жильё был только у Нарана и меня. Получается, кто-то смог отвлечь охрану и взломать панель безопасности. И этот кто-то явно из ближайшего окружения, раз столько знает о Наране. Я нервно сглотнула, ныряя в воспоминания, чтобы понять, не было ли чего-то странного в эмоциях тех, с кем знакомилась в последние две недели. Но разве столько всего вспомнишь? Виски заныли, и я решительно откинула все мысли. Сейчас мне необходимо сосредоточиться на Наране, помочь ему справиться с откатом, который уже близок. Мужчина не подаёт вида, но его бьёт лёгкий озноб и накрывает сильная усталость. За полчаса, что мы летели, я не задала ни одного вопроса, как бы не хотелось. И даже не пыталась предложить самой сесть за управление флайером, всё равно же откажется. Ни один мужчина не признается в своей слабости. Флайер мы предусмотрительно оставили за четыре квартала до жилого комплекса «Звёздного ветра». Ариатов на улице в такую погоду было совсем немного. И мало кто обращал внимание на нас, вымокших до нитки и уставших. Ветер усиливался, Наран всё же не мог сейчас сдержать силу. А я, сколько ни старалась, не могла справиться с его откатом. Сама выжата за этот день почти до капли. В скоростном лифте Наран прижался к стене и тяжело задышал. Пошатнулся, едва мы вышли, с трудом удержался на ногах. «Давай помогу», — тихо предложила я. Но он упрямо покачал головой. Сделал несколько шагов, ухватился за стену. Я уже не спрашивала, молча ухватила его за талию. «Сам справлюсь», — рыкнул он, но меня это не напугало. Два шага, ещё один. И мужчина соскользнул к моим ногам и потерял сознание. И что теперь делать? Вызвать кого-то на помощь, но кого? И что делать до того момента, как нам помогут? Да и выдать местонахождение на раны — не лучшая идея. Я наклонилась, подхватила мужчину за подмышки и медленно поволокла к дверям своей квартиры. «Даже не хочу знать, что подумают соседи, когда увидят, как я тащу по полу правителя Ариаты, находящегося без сознания». «Тяжёлый какой!» Наран застонал, открыл глаза и сфокусировался на мне. «Что происходит?» — спросил хрипло. «Перемещение в мою квартиру», — сообщила я, останавливаясь, чтобы отдышаться. «Мы почти у цели». «Ты издеваешься, да?» Осознал он, наконец, что я его самым беспардонным образом в волоку. Попытался тут же оттолкнуть меня приподняться, но руки начали дрожать, а по коридору загулял ветер. «Я пытаюсь тебе помочь», — пропыхтела, подхватывая его за подмышки и делая очередной рывочек. Взгляд на рану грозил меня испепелить, но я сделала вид, что этого не замечаю. Пока я активировала панель доступа, мужчина каким-то непостижимым образом умудрился встать. Уперся руками в стену, тяжело задышал. Его била сильная дрожь, он тихо выругался сквозь зубы. Я распахнула дверь, он сделал шаг, ещё один, и практически сразу же снова сполз на пол. А в этот раз сознание не потерял, но выдал такое ругательство, что я покраснела. Что мне оставалось делать? Не оставлять же его возле двери. Вновь наклонилась. «Только посмей», — рыкнул Наран. Я проигнорировала его. «Эльза». «Девчонка, несносная, прекрати уже. Сейчас поднимусь сам и доберусь до спальни. Обязательно», — согласилась я и потащила мужчину к дивану. Но затащить на него не смогла, сил не хватило. Наран с невероятными усилиями сел на полу, отдышался и гневно уставился на меня. Порыв ветра пронёсся по комнате, снес все вещи, которые возможны. В кухонной зоне зазвенели бокалы и осыпались осколками. Глаза на Рана засияли чистым серебром. Губы превратились в тонкую нить. «Эльза, беги!» — прошептал он. «Что?» — поразилась я. «Беги!» «Куда?» Он вытаращился на меня. «Беги!» — рыкнул встревоженно, но вместо этого я просто прижалась к нему, надеясь успокоить. Невероятно сильный порыв ветра пронёсся по комнате. Наран резко опрокинул меня на пол, закрывая собой. Слышался треск и скрип, словно рассыпалась на куски мебель. Но всё, что я сейчас ощущала, — горячее мужское тело. Серебро глаз Нарана мерцало, пока его сила бушевала в моей квартире. Так близко, что ничего, кроме этого, я и не видела. Эмоции мужчины были слишком сильные и яростные, чтобы подействовала моя способность эмпата, погасила их. А сделать это необходимо. Но как? Ведь самый эффективный способ — прикосновения, Но сейчас даже он не срабатывает. Придётся решиться на большее. И я сделала то, что ни в коем случае делать была не должна. Наверное, сошла с ума. Как ещё объяснить то, что прижалась к Нарану сильнее и коснулась его губ своими? Неуверенно, неумело настолько, что стало стыдно. Мужчина замер, будто окаменел. А после буквально впился в меня поцелуем. Жадным, мовласным, подчиняющим настолько, что не было даже смысла сопротивляться. Да и хотелось ли. От этого прикосновения по позвоночнику словно бежали электрические разряды, заставляя его гибаться и брать всё, что мне сейчас предлагал Наран. Жадную ласку его губ так, что до искор в глазах, пламя растекающиеся внутри. И его вдох, едва мы остановились. Отдышались пару мгновений, и Наран снова меня поцеловал на этот раз невероятно нежно, буквально оглушая этим, но вместе с тем не оставляя шанса отказаться. Я поддалась этому огню, плавясь и оставляя в это мгновение позади всё, и страхи, и сомнения, и весь мир. Наран закрыл глаза, отдышался и только потом приподнялся, садясь прямо. Я последовала за ним и оглядела разнесённую гостиную. Мебель превратилась в щепки, шторы снесло куда-то в угол, кругом осколки, похоже, от разбившейся в кухонной зоне посуды. Окна-то целые. И оглушённый, уставший мужчина, осматривающий всё это. «Эльза, давай в следующий раз ты просто сбежишь», — резко сказал он, смотря вперёд невидящим взглядом. «А давай ты даже не будешь на это надеяться», — вздохнула я. «Эльза». Он повернулся и посмотрел мне в глаза, заставляя всё тело вспыхивать от жара. «Может, провожу тебя в спальню и запущу очиститель?» — предложила я старательно, несмотря на мужские губы. «Как я вообще могла так забыться с этим мужчиной? Как я вообще могла забыться?» Наран с трудом поднялся, держась за стенку, добрался до спальни, а после я услышала, как раздался шум воды. Значит, хоть немного, но ему стало легче. Я запустила очиститель и задумалась. Чувствовала, что откат только набирает силу, но не знала, что делать, как ему помочь. Рик едва ощущал приближение отката, уходил на тренировочный полигон и никогда не рассказывал ни мне, ни родителям, как с этим справляться. У меня самой откаты случались редко. Я первым делом научилась ставить щиты. Мои размышления прервал вызов Полиару. На голограмме высветился Нар Маркус. «Живо». Выдохнул он, давая понять, что уже знает о случившемся. Учитывая усиленную охрану вокруг жилого комплекса «Звёздного ветра», незамеченными мы пройти не смогли бы. Но Маркусу я доверяла, как и его людям. Он наверняка проверял мысли тех, кого нанимал для защиты. Не стал бы так рисковать теми, кто доверяет ему жизнь. Да, Наран, мы оба в порядке, почти. Маркус замер, явно ожидая объяснений. Наран... Когда мы вошли к нему, он каким-то образом понял, что его квартира вот-вот взорвётся. Подхватил меня и выпрыгнул в окно. Сказала я, ощущая запоздалый страх. Судя по погрому, за вашей спиной у него начался откат. Неожиданно отозвался Маркус, никак не комментируя мои пояснения и не требуя подробностей. Да, Маркус, что мне делать? Как ему помочь? Мои способности сейчас бессильны. Не выдержала я, тревожить всё сильнее. Просто по комнате только что прошёлся очередной порыв ветра, и я не смогла это проигнорировать. Взгляд Маркуса смягчился. «Эльза, как проявляется откат, помимо отсутствия контроля над силой?» — уточнил он. «На раны бьет дрожь, одолевает сильная слабость. И он тяжело дышит», — перечислила я. «Тогда ему нужно тепло и горячая еда, чтобы восстановить силы, а после хороший сон» ответил он. «Спасибо, всё сделаю». «Эльза?» позвал Маркус. «Вы в безопасности, об этом не волнуйся. Пришлю своих ребят, чтобы приглядели за вами. Хотя охрана и так усилена». «Хорошо, спасибо». Снова поблагодарила я. «Как Наран придёт в себя, а это случится, полагаю, не раньше завтрашнего утра. Пусть со мной свяжется. Нельзя ему соваться в резиденцию, пока там всё не проверим». «Передам», — кивнула я. «Скрыть, что он жив, не получится, но я до утра смогу оставить в тайне его местонахождение». На этом Маркус распрощался, напоследок сказав, что могу связаться с ним в любое время, если потребуется. Я скинула голограммы на Лиарем, отметила, что система очистки убрала квартиру, сделав гостиную совсем пустой. Но обстановкой я займусь уже завтра, сейчас необходимо помочь на рану. На кухне я первым делом заглянула в морозильную камеру, вытащила оттуда кусок мяса. Подумав, решила его пожарить, это будет самое простое. И заодно сделала из замороженных ягод мусс. Ничего другого в моих запасах не нашлось. Пока готовился ужин, сходила в спальню, где обнаружила на уже забравшегося под одеяло. Лучше ему не стало, это было видно по ознобу, который не прошёл у мужчины даже после горячего душа. «Выпейте». Я поставила поднос с кувшином, налила в стакан морс и протянула на рану. "Эльза, мы же перешли на ты", устало заметил он, даже не пытаясь спорить со мной. "А если учесть тот факт, что я лежу в твоей постели, твоё вы вообще бессмысленно". "И как можно всё так переворачивать?" возмутилась я. Наран забрал у меня кружку с питьём, сделал глоток и закрыл глаза, откидываясь на подушку. Закутанный в одеяло и уставший, он сейчас казался совсем родным. Я подождала, пока он допьёт морс, налила ему ещё одну кружку и решительно отправилась за вторым одеялом. Когда вернулась, ран потирал виски, а по комнате гулял лёгкий ветерок. От этого колыхались шторы и подрагивала картина на стене. Я молча накинула принесённое одеяло на мужчину. Потом достала ещё и плед. «Эльза, я сам справлюсь», — рыкнул мужчина. «Да я и не сомневаюсь», — ответила уверенно, прикидывая, как добраться до картины, которая ходила ходуном. Ветер бросил мне на лицо волосы, из-за открытой двери потянуло едой. Я вспомнила, что оставила жариться на плите мясо. Чертыхнувшись, про себя вылетела за дверь. К моему счастью, успела вовремя. Разложила по тарелкам еду, подхватила очередной поднос и понесла его к Нарану. «Вам, тебе», — поправил Наран, приподнимаясь. «Тебе», — сдалась я. «Силы нужны, поешь». Как же это непросто, когда тебе спасают жизнь, обращение на «ты» получается само собой. На это и внимания не обращаешь, но сейчас. Ощущение, что стёрлась какая-то граница между мной и Нараном, никак не желала проходить. Ужин прошёл в умолчании. Я ела вместе с Нараном, радуясь, что он не задаёт никаких вопросов. Объясняться, что его стараниями в моей кухне теперь нет стола, я не стала. Наран о чём-то думал, но делиться своими мыслями не спешил. По спальню время от времени всё ещё гулял ветер, хотя его сила слабела. Мы оба устали, и меня уже жутко клонило в сон. Я унесла грязную посуду и направилась в душ. И только там, стоя под горячими струями, задумалась, а где я, собственно, буду ночевать. Диван в гостиной исчез, а с настройками придётся повозиться. Впрочем, ладно, диван, одеяла-то тоже закончились. Я прижалась лбом к стене и тихонько застонала. Да что за день сегодня такой? Выключила воду, надела самую скромную пижаму, которая имелась в моём шкафу, и выглянула в спальню. Наран уже заснул, но ветер, который он теперь никак не контролировал, гулял по квартире. Рухнувшая картина лежала у стены. Я прикусила губу, переступила с ноги на ногу. Ложиться спать на пол категорически не хотелось. Тем более ни одеяла, ни подушки у меня нет. А тут ещё и холодный ветер хозяйничает вовсю. Вздохнула и осторожненько пробралась к постели. Прислушалась. Наран беспокойно заворочался во сне. Порыв ветра толкнул меня на кровать, и я буквально рухнула на мужчину. Замерла, готовясь к непростым объяснениям, ситуация-то ещё та. Но Наран почему-то даже не проснулся. Я обрадовалась этому факту, осторожненько так стала с него сползать, как он резким рывком перевернул меня на бок, притиснул к себе, и во сне что-то довольно прошептал. Нервно сглотнула. «Всё же я живой человек, и когда к тебе прижимается горячий, мускулистый мужчина, на котором из одежды лишь нижнее бельё, держать себя в руках практически невозможно, особенно если ты к нему ещё и неравнодушна». Вот как вообще умудрилась попасть в такую нелепую ситуацию? Хотелось застонать, побиться головой о стенку, но... Мужчина рядом согревал теплом, окутывал какой-то невероятной защитой. И я, незаметно для себя прислушиваясь к стуку его сердца, провалилась в сон.